Картины былого терзали его душу. Воображение отказывалось смириться с мыслью, что земля больше не существует. Артур решил проверить свою реакцию на воспоминания и осторожно вспомнил. Родителей и сестры нет. Ноль реакции. Он вспомнил близких. Ноль эффекта. Потом вспомнил незнакомца, за которым стоял в очереди в супермаркете два дня назад, и в сердце кольнуло «Супермаркета нет? Господи, колонны Нельсона нет? Колонны Нельсона нет, и общественность не возмутится, потому что некому возмущаться». Отныне и впредь колонна Нельсона существует только в его памяти. Англия существует только в его памяти. А сам он торчит в грязной вонючей коморке на борту Звездного корабля. Артура захлестнула волна клаустрофобии. Англия больше не существует. Сэм смириться можно, с трудом, но можно. Он сделал другую попытку. Америки больше не существует. Не укладываться в голове. Артур решил начать с чего-нибудь помелче. «Не, Нью-Йорка нет. Ладно, ему все равно никогда не верилось в существование этого города. Доллары, подумал Артур, исчезли бесследно. Легкая дрожь. Сети закусочных «Макдональдс» больше нет. Гамбургеров нет ни единого. Артур лишился сознания. Я, придя в себя, резко вскочил. «Форд, ты ведь работал над исправлением и дополнением путеводителя, так? Ну, мне удалось несколько расширить статью о земле. Дай-ка взглянуть, что там сказано. Я должен увидеть». «Пожалуйста». Артур схватил книгу и попытался унять дрожь в руках. Нажал на кнопку, экран мигнул и выдал страницу текста. Дент выпучил глаза. — Земли нет! — завопил он. Форд заглянул через его плечо. — Да вот же, смотри, в самом низу. Сразу после статьи. Зевсова утеха. Трехгруда Этуаль серии Церотикона шесть. Артур просадил за указывающим пальцем. Сперва до него не дошло, а затем в голове словно разорвалась бомба. «Что? Безвредно? Это все, что сказано на Земле? Одно слово?» Форд пожал плечами. «В галактике сто миллиардов звезд, а емкость микропроцессоров в книжке ограничена». К тому же землевого, в общем-то, никто и не слышал. Но теперь, надеюсь, ты о ней расскажешь. Я написал и передал издателю новую статью. Ее, конечно, подредактируют, но суть сохранится. А что ж там будет сказано? В основном безвредно, — произнес Форд и смущенно кашлянул. — В основном безвредно, — скричал Артур. Что за шум? прошипел Форд. Это я кричал, закричал Артур. Нет, тихо, по-моему, мы влипли. По-твоему? И за дверью раздались чеканные шаги. Дентросийцы, испуганно прошептал Артур. Не, сапоги кованные, заметил Форд. В дверь грозно постучали. А кто же это? Если нам повезло, это вагоны решили выбросить на борт. А если не повезло, если не повезло, мрачно проговорил Форд, капитан прочитает нам свои стихи. Глава седьмая. Поэзия вагонов занимает третье место во вселенной по отвратительности. На втором месте стихи. Азготов с планеты Крия. И во время презентации нового шедевра поэтиссимуса хряка изящнейшего «О, да комочку зеленой слизи, найденному летним утром у меня под мышкой». Четверо внимавших скончались от внутреннего кровоизлияния, а председатель комиссии по присуждению Но Беллингской премии чудом спасся, откусив себе ногу. Хряк, как сообщает, остался разочарован итогом презентации и собрался было читать все двенадцать книг своей саги «Бульканье в ванне», но тут его собственные внутренности и в отчанной попытке спасти цивилизацию устроили ему кровоизлияние в мозг. Самые отвратительные стихи, а также их создательница Паула Нэнси Милстоун Дженнингс из Гринбриджа, графства Эссекс, Англия, были уничтожены вместе с планетой Земля. Простатник Джелес улыбнулся, причем медленно-медленно, не ради эффекта, кстати сказать. а просто потому, что забыл, в какой последовательности сокращать мышцы. Только что капитан с колоссальным удовольствием грозил пленникам всеми возможными карами и теперь ощущал приятную расслабленность и даже готовность к некоторой грубости. Пленники сидели на сопах, стулья оценки поэзии, привязанные Вагоны не питали никаких иллюзий относительно чувств, вызываемых их опусами. В далеком прошлом к литературе их толкало стремление доказать свою культурность. Сейчас же исключительно садизм. Холодный полк выступил на челе Форда-префекта и потек по прикрепленным к вискам электродам. Электроды вели к целой батареи электронных устройств, к усилителям образности, модуляторам в фильтром фильтрам аль и прочей аппаратуре для обострения восприятия стихов, дабы не терялся ни единый нюанс мысли автора. Артур Дэн сидел и трясся. Он понятия не имел, что его ждет, но твердо знал, во-первых, Все, до да, то ли случившееся, ему не нравится. А во-вторых, дела вряд ли пойдут на лад. «О, тих хрупкам начал декларировать вагон. По телу Форда прошли судороги. Это было даже хуже, чем он ожидал. «На хлярой холки. охреневаем разно!» «От с наколкой а, -а, -а, -а, -а Скричал форт-префект, Запрокинув голову. Сквозь застилавший туман Он смутно видел Извивавшегося на стуле Артура. «Приклявым шоктом Я к тебе припуповею!» Продолжал безжалостный вагон. «И уфи брахать «Ты курерва не посмеешь!» Его голос поднялся до невообразимых высот скрипучести. «А то блакуда догоню и так отчерму тоже, Что до круземных врагоперов не захбудешь, Чтоб мне не быть вагоном паска!» «Нет!» — завизжал форт-префект и обмяк на ремнях. Когда электронное чарование последней строки поразило его в самое сердце. «Теперь земляне!» — заявил Вагон. «Он не знал, что форт-префект на самом деле родом с маленькой планеты близ Бетельгейса, да и знал бы, не обратил внимания». «Я представляю вам выбор». «Либо умрите в вакууме космоса, либо...» Он выдержал мелодраматическую паузу. «Либо скажите, как вам мои стихи?» Форд судорожно вздохнул, провел пересохшим языком, пошершал нёбу и простонал. «Э, «Вообще-то мне понравилось», — бодро сказал Артур. У Форда от удивления отвисла челюсть. До такого подхода к делу он еще не додумывался. Вагон приподнял брови. Они надежно прикрывали нос и потому вызывали у зрителя скорее приятные чувства. Из доли растерянности проговорил «Хм, вот как?» «Да-да, заверил Артур, меня просто потрясла их метафизическая образность». Форт не свалил с него глаз, пытаясь привести в порядок мысли и настроить их на этот совершенно новый, неожиданный лад. Ну уж, ну же, дальше, нетерпеливо сказал вагон. И э, Да, оригинальная ритмика, продолжал Артур, которая контрапунктирует э. Он запнулся и тутожил Форт. контрапуктировать сюрреализму новополагающей метафоры. Он тоже запнулся, а на Артур тут же подходил эстафету Человечности, в прошепел прошипел Фор, да, в чуткой души поэта. И тут Артур, так сказать, оседлал своего конька, который посредством самой структуры стиха. сублимирует одно освобождается от другого и находит общий язык с фундаментальной дихотомией третьего приходит глубокое ясное понимание того форт нанес завершающий удар того о чем шла речь в произведении воскликнул он и добавил сквозь зубы молодец артур лавка сработана